Музей города Праги Мало есть городов в Европе, которые при самом своем рождении получили бы в дар такое красивое местоположение, как Прага. Каким-то чудом этот город не пострадал во время Второй мировой войны. Башни, мосты и замки города остались такими же, какими их построили в годы расцвета магической Праги. Прага поистине – сердце Европы. Она находится на середине пути из Берлина в Вену, и именно сюда со времен Средневековья стремились лучшие европейские архитекторы и художники, поэты и музыканты. Неповторимый архитектурный силуэт Праги открывается со смотровой площадки на Петршинском холме, Это и готические башни соборов Пражского Кремля, и барочные купола на малой стране, и грандиозный готический собор святого Вита, усыпальницы чешских королей, наиболее почитаемых святых, и старая королевская крепость Пражский град, вход, в которую день и ночь охраняют статуи двух борющихся гигантов. Но лучшая отправная точка для путешествий по Праге Старометская площадь, испокон веков бывшая сердцем старого города. Сотни туристов собираются здесь каждый час, чтобы увидеть появляющиеся на башенных часах фигуры Христа, апостолов и самой смерти, которая переворачивает песочные часы, отсчитывающие неумолимо бегущее время. Чтобы увидеть старую Прагу, Надо побродить по лабиринтам средневековых улочек, постоять у старомистской ратуши, послушать бой знаменитых курантов, побывать на золотой улочке в Грачанах, где когда-то жили алхимики и ювелиры, или прогуляться по самому известному пражскому мосту Карлову, который является настоящим музеем под открытым небом, ибо он украшен тридцатью скульптурами святых. Мост был заложен еще в 1357 году королем Карлом IV, и его строительство, конечно же, окутано многочисленными тайными и легендами. А еще со Златой Прагой можно познакомиться в музее города. В нем есть удивительный экспонат, макет исторического центра Праги, созданный более 150 лет назад. Художник Карл Лангдейл, Скрупулезно воспроизвел на 19 квадратных метрах улицы и площади, здания и памятники, мостовые и тротуары. Но это еще не все. Он воссоздал и такие детали городского пейзажа, как фонари и канализационные люки, заборы и изгороди, сарай и даже поленницы дров во дворах, деревья, кустарники, тропинки в садах и парках. Он постарался передать даже окраску фасадов и тип кровли, воспроизвел номера строений и фамильные гербы на домах. Такое мог создать только человек до самозабвения влюбленный в свой город. И понятно, какую ценность представляет в наши дни этот макет для историков и зодчих, реставраторов и экскурсоводов. А старые Праги — И о архитектурных памятниках и музеях можно говорить бесконечно. О прошлом любого города могут поведать старые черепки, заботливо склеенные реставраторами, сохраненные родственниками чернильные приборы знаменитостей, грозные сабли, потерянные на поле брани, даже подробные планы, составленные шпионами. И ни одна историческая экспозиция не обойдется без пейзажей сделанных с натуры. Музею города Праги в этом отношении повезло. Он обладает огромной коллекцией работ выдающегося чешского ведуиста Винченце Морштадта. Термин «ведута» означает «топографически точный, преимущественно городской пейзаж». Сюжет его может быть любым. Древние руины и современные дома, роскошные дворцы и покосившиеся хибарки, Важны только документальность и беспристрастность в изображении увиденного. В XIX веке ведутая с больших картин переходит на маленькие рисунки. Вместо холста живописцы стали использовать бумагу, вместо масла – карандаш и акварель. Художники все чаще стали присутствовать на археологических раскопках. Вместе с учеными они отправляются во всевозможные экспедиции и даже делают зарисовки на войне. Не каждый прожанин мог позволить себе купить большое полотно, а маленький рисунок с видом любимой улочки стоил недорого. И именно к этому времени, столь благоприятному для ведуты, и относится творчество Винченцо Морштата. Он закончил в Праге юридический факультет, работал в суде, впоследствии становится судебным советником. Должность для Тридцати летнего молодого человека весьма престижные. Но именно работы ведуиста-любителя, а не служба в суде, сделали его знаменитым. В свободное время он выходил на пражские улицы и начинал долго и терпеливо рисовать. Штрих за штрихом создавал он город, свою Прагу. Вот на одном из рисунков изображен двор университетской библиотеки. Аккуратная Скрупулезное изображение до мельчайших подробностей передает абсолютно все. В 1819 году он создает Пражский Кремль со стороны Страговского монастыря. Почти всю плоскость картины занимает Королевский дворец. Это классическое здание, опоясывает готический храм, собор святого Вита, на площади перед дворцом. Едва узнаются силуэты людей, иконный экипаж, но композиция эта дает представление и об архитектуре ансамбля в целом, и о его окружении. В Праге постоянно издавались альбомы и даже отдельными листами приложения к путеводителям, выполненные Мордштатом. Многие свои работы он сам травил, гравировал или литографировал. Вот, например, вид Праги с запада. Огромная, складывающаяся из мелких деталей панорама. Грачаны, собор святого Витта, Карлов мост, пороховая башня. Передний план оживляет прогуливающаяся пара. Неподалеку от нее Бюргер читает газету. Рядом с ним расположилась кудлатая собачонка. На камень с изображением льва, Прилег мечтательный юноша. Работы Винченце Мортштата рассказывают не только об архитектуре города, но и о его жителях, их обычаях, манерах, привычках и даже одежде. В коллекциях музея города Праги есть работа Мордштата Прага со стороны Шварценбергского острова. Панорама города написана в холодных тонах на огромном металлическом листе, на переднем ее плане беседуют обыватели, женщина стирает белье, на вершине скалы крепостная стена, а в светло-коричневой перспективе проступают готические силуэты средневекового города. Венченце Мортштадт не основал своей художественной школы, не участвовал в жарких спорах о путях развития искусства. Его работы мало изучаются в художественных вузах. Да он к этому и не стремился. Без претензий и амбиций он создавал свой город. И благодаря его работам многочисленные посетители музея могут перенестись во времени и совершить прогулки по Старой Праге. Винченце Мортштадт оставил после себя 800 листов, большинство из которых экспонируются в музее города Праги. Сейчас ими пользуются историки и этнографы, архитекторы и социологи. Гравюры помогают им увидеть Прагу, какой она была 150 лет назад. Кроме чисто практической точки зрения, на них просто приятно смотреть, ибо они созданы рукой мастера, влюбленного в свой город. Музей города Праги разместился на Пааржичи в здании, построенном в последние годы прошлого столетия. Все его экспонаты уникальны. Кроме перечисленных выше, в нем можно увидеть старые сундуки цеховых ремесленников, готические стеклянные чаши, первоначальные скульптуры староместских курантов, романские плитки для мощения улиц, удивительной красоты, секретарь в виде лиры и монументальный королевский трон из собора Святого Вита, вырезанный из дерева около 1670 года.